Место, которое делает нас лучше. Минджун, ты помнишь день, когда мы встретились впервые? Я тогда сказала, что книжный магазин проработает м, всего пару лет. Мне казалось, мои слова должны помочь тебе планировать свое будущее. И вот эти два года прошли. Первый пролетел незаметно. Без тебя в книжном было грустно. К счастью, ошибки, которые я тогда совершила, не испортили все. Ведь гости почти не приходили. Если тебе интересно узнать, как жил книжный до тебя, спроси у Хиджу. Она знает о нашем магазине все. Первые пару месяцев я даже не старалась привлечь покупателей. Тогда я сама заходила в магазин как незнакомый посетитель, начинала работу вовремя и заканчивала также. но в любое время садилась и читала, размышляла, и однажды стало казаться, будто с каждым новым днем ко мне постепенно возвращается что-то давно утерянное, ощущение пустоты, которое одолевало поначалу, мало-помалу исчезло, и я поняла, что выздоравливаю. Это случилось где-то через полгода после открытия. Именно тогда я наконец взглянула на книжный глазами предпринимателя. Моя мечта осуществилась, у меня появилось и время, и пространство. Оставалось лишь пересмотреть свое отношение к делу. Совсем не важно, сколько книжному отведено просуществовать — два года или три. Нужно наладить обмен, ведь книжный магазин — это место, где деньги обменивают на все, что так или иначе связано с книгами. И я каждый день просыпалась с мыслью, что эту работу предстоит сделать мне, как хозяйке. Так я стала рекламировать свой книжный. При этом стараясь не утратить ту уникальность, которая он обладал. И я ни на миг не оставляла этих усилий и не оставлю в будущем. С твоим приходом Минджун обмен наладился вдвойне. Обмен денег на твой труд. Звучит очень формально, да? Будто мы просто начальник и подчиненный. Но это отнюдь не все. Благодаря твоему труду мы сблизились, стали проводить время вместе и повлияли на жизнь друг друга. Вместе под названием книжный фьюнамдони тесно переплелись два разных обмена, и я ощутила еще большую ответственность. Старалась зарабатывать деньги, чтобы еще и отдавать их, благодаря работе с тобой. У меня появилось желание двигаться дальше, просто чтобы твой труд был оценен по достоинству. И в будущем я тоже продолжу стараться. Заметил, что здесь то и дело говорится про будущее. Я всегда признательна тем, кто трудился ради моего блага. Без тебя книжный фьюнамдани не стал бы таким, как сейчас. Не было бы тех посетителей, которые, придя за книгами, соблазнились бы ароматом твоего кофе. А многие и вовсе приходят только за ним. И дело не только в кофе. Я говорила тебе, что твоя добросовестность и скрупулезность стали для меня примером. Правда. Один лишь взгляд на сотрудника, который так усердно выполняет свою работу, придает сил. Я прониклась доверием к тебе. Всего за пару дней. В нашем жестоком мире так здорово иметь кого-то, на кого можешь положиться. Да ты и сам прекрасно знаешь. Спасибо тебе за труд ради меня. Хотя я часто прихожу к мысли, что ты делаешь все это и ради самого себя. Только так можно найти смысл в работе. Весь мой прошлый опыт научил меня следующему: когда работаешь ради других. Ты должен работать и ради себя. Только так получится трудиться добросовестно. Но даже не это главное. Ни в работе, ни вне работы нельзя забывать про себя. Ни в коем случае. А если работа не приносит удовлетворения или счастья, кажется бессмысленной и изнуряющей, то нужно ее сменить. Ведь жизнь у нас одна. Как тебе работается у нас, Минджун? Ты не забываешь и себе, потому что я беспокоюсь. Ты ведь догадываешься, почему? Я и сама когда-то вкалывала, позабыв о себе, выщерб своему здоровью, смотрела на работу как на лестницу, по которой нужно забраться на самый верх. Но по правде говоря, работа больше напоминает еду. Мы питаемся ей каждый день, и она оказывает влияние на наше тело, душу и разум. Часто мы едим, что попало, но отдельные блюда приносят нам наслаждение. Я хочу стать человеком, который получает удовольствие от простой пищи ради самой себя. Книжный магазин изменил меня в лучшую сторону. Начитавшись в книгах советов, я старалась применять их не только в своем воображении, но и на деле, приспосабливаясь к этим условиям. По жизни я очень требовательный. Это же эгоистичный человек. Но здесь мне захотелось делиться. Да, у меня получается давать только, если я приму твердое решение. Неплохо было бы родиться с щедрой душой и большим сердцем, но это не про меня. Поэтому в будущем я продолжу работать над собой. Мне не хочется, чтобы все хорошее, что есть в книгах, оставалось только там. И я надеюсь. что истории, которые происходят в моей жизни, также принесут пользу кому-то еще. Минджун, у меня есть к тебе просьба. Я беру обратно слова, которые сказала тебе в нашу первую встречу. Я продолжу управлять нашим книжным магазином. Конечно, было много неприятных моментов. Появлялся страх, что чрезмерная нагрузка вернет меня в прошлое. Что я стану воспринимать это место исключительно как работу? Если честно, даже сейчас у меня иногда возникает желание приходить сюда, чтобы только посидеть и почитать, прямо как в первые полгода. Мысли и чувства смешиваются, всплывают сомнения, но я больше не хочу сомневаться. Мне нравится книжный, мне нравятся люди, с которыми я здесь встречаюсь, и мне нравится приходить сюда самой. Поэтому я не хочу закрывать наш книжный в Хюнаньдоне. Поэтому я постараюсь найти баланс между чувствами и мыслями. Думаю, получится. Надеюсь, что как один из элементов рынка наш книжный не утратит своей уникальности и останется местом моей мечты. Я и дальше буду беспокоиться о нем. И хочу, чтобы рядом со мной был ты. Как ты смотришь на это? Продолжим работать вместе. Станешь постоянным сотрудником книжного в Хунамдане.